И мой долг — достойно прожить с ним до конца. Когда цирроз печени и водянка совсем подкосили Митка, и он лежал при смерти, Ванга много часов стояла на коленях перед его кроватью. Все это время из ее незрячих глаз текли слезы, она что-то шептала, едва шевеля губами. А как только муж покинул этот мир, уснула и спала до самых похорон. Во сне она разговаривала со своими частыми собеседниками, ангелами, просила их позаботиться о муже, чтобы ему на том свете было хорошо. С началом похорон проснулась и надела черный вдовий платок со словами. Ну вот и проводила я своего суженого в последний путь. На другое утро после того, как проводили единственного мужчину в жизни Ванги в последний путь, во дворе, как обычно, собралось много народа. Любка вышла к людям и со словами извинения объяснила, что приема не будет, так как в семье провидицы горе. Но Ванга попросила сестру не прогонять пришедших, ведь им нужна помощь. И она не может отказать в ней. Начался обычный прием. А вдовий платок она не снимала до конца своей жизни. И стала расти популярность. Оставь Россию в покое. В годы войны наша героиня прославилась не только среди жителей Балкан. Весть о ее необычайных способностях вышла далеко за пределы близлежащих государств. 2 февраля 1943 года, в самый разгар войны, ее навестил сам Адольф Гитлер. Он был суеверен и верил в приметы, предсказания и гадания. Как известно, время нападения на Россию вычислили астрологи, и он нисколько не сомневался в успешном исходе войны. Ну, разве что на всякий случай, чтобы удовлетворить любопытство, решил послушать слепую ясновидящую. Этот визит носил официальный характер и был запротоколирован в документах. Но для Ванги не существовало деления людей ни по рангу, ни по возрасту, ни по социальной принадлежности. Всех она называла на «ты», со всеми разговаривала на одинаковом македонском наречии, хотя знала и другие языки. И такого важного гостя правица приняла, как и всех прочих, сидя на скамеечке во дворе в обычном черном платке. Гитлер, конечно, не принес с собой кусочков сахара, а явился с переводчиками и охраной. «Зачем ты пришел?» «А, узнать, чем закончится война? Так я скажу тебе. Оставь Россию в покое. Ты проиграешь эту войну, и тебя ждет бесславный конец». Амбициозный фюрер был взбешен таким ответом. «Да что ты понимаешь, слепая шарлатанка, что ты можешь знать обо мне, великом полководце. Скоро я завоюю весь мир, а не только Россию. Не верю тебе». В моих силах расстрелять тебя занесу разный прогноз, но так и быть, оставлю в покое.